7 рупи осторожно прошел по доскам оставляя пыльные следы добрался до небольшого витражного окошка и на цыпочках выглянул наружу повернулся ко мне глаза Диманенка сверкнули моя комната удивленно спросил он весь моя я залезть наверх не рискнул Остановился на последней ступени лестницы. Она и так-то еле выдерживала мой и так-то не слишком уж большой вес. Каждое движение вызывало такой скрип, будто бы срок лестницы уже пришел, и на пороге ее уже ждала костлявая смерть с обязательной косой. Или деревянная, в данном случае. «Твоя!» — охотно кивнул я. «Пора уже зверьку обретать свободу. Меня эти звуки ужастиков из планшет порядочно утомили». И никакие наушники на голове демоненка не держались. Скрывать больше ничего не нужно. Все жители этого дома служат мне, и это хорошо. Так что рупи отправился в ссылку на чердак. И, кстати, я уже научился набрасывать на обитателя серого мира небольшую маскировочную завесу. Поэтому здесь, в самом темном месте дома, ну, за исключением подвала, малышу будет легко затеряться. Тень теперь его пристанище. А еще моя псарня в углах старого чердака удобно устроились по одной собаке подобной твари. С утра создал, вспомнив о них, в старые недобрые времена бодался с одним князем тьмы. У него целая псарня была с подобными тварями. В мирном состоянии они были похожи на щеночков Лабрадора, но в боевом режиме, а их и создавали, разумеется, для боевого применения превращались в лютых монстров. Вон, как будто из фильмов Руппи. Особенно хороши против чародеев. Но и простую пехоту, если надо, на клочки порвут. Подверим мелодию, попросил я Димонёнка. Пожалуйста. Они теперь наши защитники. Пусть поживут подольше, ладно? рупи кивнул и, вцепившись в планшет двумя лапками, пошел куда-то вглубь заваленного хламом чердака. Димонёнок вообще ничем, кроме своих ужастиков, не интересовался. Ел, спал, смотрел. Повторить до безумия. «Ну пусть так. Все-таки для него это лучше, чем рисковать собственной шкурой и по зонам демоноборцев гнобить. Безопаснее, полезнее. Как рупи так и мне». Я спустился обратно. Вася придерживала лестницу, глядя на меня, как ждущий команды преданный пес. «Убери». Дальше я двинулся вдоль стен, проверяя магические ловушки. Дом Василисы превратился в крепость. Ведьма, кстати, с энтузиазмом отнеслась к этой идее, и насажала вокруг дома несколько своих силков. Интересно будет, как сработает ее талант к колдовству и мощь дара. Вполне возможно, что будет бомба. После магических ловушек я вышел на улицу, обойдя заборы. Сигнальные чары тоже в порядке. И это все не было результатом каких-то психических проблем, внезапно развивших во мне последнюю стадию паранойи. Совсем нет. Это разумная осторожность. Тот взгляд невидимого преследователя из головы не шел. Просто так демонстрации в стиле «я тебя вижу» не устраивают. Когда такое делают, то хотят показать, что ситуация контролируемая, что игра продолжается. А раз так, то совершенно точно рано или поздно сюда нагрянут гости. Праздно ждать их визита я не собирался, потому что Леши знает, что на уме у этого соглядатая. Текать с города даже не думал. Потому что, во-первых, схренали. И, во-вторых, а куда? Закончив ревизию, я, довольный собой, вернулся в дом, прошел по скрипучему полу в столовую. За укрытым белой скатертью столом напротив вазы с полевыми цветами пила чай Лиза. Она мечтательно улыбалась, глядя в окошко на цветущий жасмин. От кружки поднимался порог. Не краснодарский чай, конечно, но на бесчайе и это шедевр. Надо Васю обучить чайным церемониям. Ну, или пусть сама учится. Благо, самый мотивированный мною человечек теперь. Грубо получилось, но что уж теперь поделать. Ведьма старалась делать все, лишь бы мне угодить. Свое обращение она будто бы и не заметила, как, наверное, не заметил бы и я, увенчаясь ее приятной, не спорю, ритуал успехом. Безмерное времени Меня до сих пор злило ее предательство. Но как же так? «Я ведь за тебя вписался, спас от первой церкви, а ты...» «Хочу в кино сходить», — сказала вдруг Лиза. «Тут новый фильм выходит про Гагаузскую республику. Люблю исторические. Актеры хорошие. Пойдем?» Я сел напротив, сделал жест Васи, чтобы навела чаю. Ведьма торопливо метнулась к чайнику. От внимания Лиза это не укрылось. «Что же я пропустила Илюш?» — тихо спросила она у меня, кивнув на Василису. «Почему она такая... покорная?» «Не бери в голову», — отмахнулся я. «Кино — отличная идея. Когда?» «Когда угодно. Ну, кроме моих занятий. Я ведь теперь совершенно свободная женщина, без работы, без проблем. Вещи свои из интерната я забрала. Теперь думаю, что делать дальше. Может, просто жить? Это ведь не запрещается, да? Правда, я не совсем понимаю, как это, но я научусь». Она радостно улыбнулась и снова посмотрела в окно. «Кино было бы очень хорошо», — протянула она. Пойдем, да?» Конечно, я бы еще и в театр заглянул, согласился я. Какой тихий и спокойный день. Пусть и в оборонных действиях, а без суеты, по-домашнему, без едких замечаний вечно недовольной Василисы. Театр это только в Пскове, тяжело вздохнула Лиза. Или в самом Петербурге. Я один раз была в Петербурге, в молодежном на фонтанке. На всю жизнь запомню, как маленькая девочка весь спектакль с открытым ртом просидела. Невероятно интересно. «Жила бы там, жила бы театром. Совсем другой мир. Там души много». «Можно с вами?» «В кино», — попросила Василиса. Она осторожно поставила на стол чашку, на блюдечке лежало две шоколадные конфетки и одна клубничная зефирка. Заискивающую, улыбнувшись, ведьма отступила на шаг. Сцепила руки в замок и опустила голову. «Сама невинность». «Или в театр. Я никогда не была в театре». «С нами?» Лиза чуть чаем не поперхнулась. «Ты... Ой, прости, извини, пожалуйста, просто ты такая независимая, и тут с нами...» Вася торопливо закивала. Наглость из нее прямо убралась. «Моя заслуга или хитрит?» «Хотя куда и хитрить-то теперь?» Было бы интересно. Лешка, ты как?» «Она в розыске», — напомнил я. «Да, забыла», — поникла Лиза. Вася тоже посмурнела. Зазвонил телефон, и я вытащил его из кармана. Номер незнакомый. «Добрейшего вам денечка!» — привычно воскликнул я. «Илья, хочу встретиться!» — сказал мне женский голос, незнакомый. «Очень рад за вас, а я не хочу!» Я уже собирался отключиться, как по ту сторону взволнованно воскликнули. «Это Анжела! Анжела Быстрова, с машиной! Ты меня помнишь?» «Ого-гошеньки! Та парковщица уровня претендент, а то и выше!» «Нашла же как-то. Ничего себе!» «Я должна тебя увидеть!» Безапелляционно заявила мажорка. «Я хочу тебя увидеть!» «А я вас нет. Не звонить сюда больше!» «Но...» Я повесил трубку. «Что-то слишком много вокруг меня стало одержимых мною дам. Надо исправлять этот вопрос. Если и обращать, то что-то полезное. Вот какая мне помощь от этой вот Анжелы теперь. Еще одна головная боль». Надо было на машину ее вызвать какую-нибудь тварь или бронемяками изрешетить. Но нет, потянуло коварство показывать. Эх! «Кто звонил?» — спросила Лиза. «Фанатка», — честно признался я. Бровь девушки красиво изогнулась в немом вопросе. «Тебе не пора на занятия?» Не стал я развивать тему. Лиза посмотрела на часы и нахмурилась. «Да, пожалуй, пора. Так что насчет кино?» «Ты когда заканчиваешь?» «Ой, где-то к девяти вечера. Сеанс будет в десять. Идем?» «Обязательно». Вася горько вздохнула. «Я тут как в тюрьме. Хочу с вами». «Первый патруль первой церкви встретим, и ты сразу соскучишься по этому милому домику в деревне», покачал головой я. «Илья, а разве нельзя что-то сделать, чтобы они ней забыли?» спросила Лиза. «Жалко же девочку». «Пока ничего такого не встречал, но я думаю об этом». «Не соврал здесь ни разу. Я вообще честный». Лиза сказала вслух то, о чем я со вчерашнего вечера думал. «Потому как скоро это будет очень актуально, когда придет время регистрировать сигнатуру. Без регистрации это уже совсем жесткое подполье. Даже серийному убийце, чье имя известно, проще жить, чем человеку с даром без регистрации». «А скоро уже. Скоро пробудется в ведьме сила. Контур уже воспалился, а значит...» Пара сеансов и все, точно все. Может быть и сама дойдет, конечно. Так, хватит, думать надо о том, что вот-вот у меня будет две одаренные с высоким уровнем лояльности. Очень полезное качество, правда, пусть и несколько искусственное. Однако важно понимать, одно дело владеть даром и другое, уметь им пользоваться. Эту проблему надо тоже решать. Кстати, да, давно хотел позвонить. Я вышел на крыльцо, достал телефон снова и уже хотел было набрать номер из записной книжки, как снова высветился входящий. Опять незнакомый. Еще один поклонник? Журналист? «Добрейшего денечка. поинтересовался я, ответив. «Илья Александрович Артемьев?» вкратчиво спросил очередной незнакомец. «Внимательно и благосклонно. Ты чего с моей Анжелой сделал, говнюк?» За вкратчивостью проявился гнев. «Ты говна лепешка? «Во что ее превратил?» «Тигренок», — улыбнулся я. «Ты что ли?» Телефон замолчал. Я даже посмотрел на него, убедился, что нас не разъединило. Секунды бежали. «Я тебя закопаю». «Да вы достали, грубые агрессивные людишки!» «Лопаты такой не найдешь», — вежливо заметил я. «Через час. Третий километр трассы на Посадникова, Буду ждать с лопатой, по твоему размеру гнида одаренная». «Тигренок, ты дурак?» – поинтересовался я. Он бросил трубку. «Господи, как же тяжело с вами, люди! Но что вы такие звери-то?» Я закатил глаза, покачал головой и все же набрал заветный номер, ради которого и вышел на крыльцо. Дело надо доделать. «Здравствуйте, Виктория Лехтинина?» – спросил я, когда на том конце ответили на мой вызов. «Илья Артемьев? Какой приятнейший сюрприз!» «Раз вы мне звоните, значит, перестали быть столь категоричны». «Могу ли я открыть шампанское?» Первый заместитель по работе с сиротами имперской академии имени Милонова. Мало того, что записала мое имя в свой телефон, так еще и запомнила, кто под ним скрывается. Приятно, интересно. Не лестно, ни капельки. Но все же баллов ей такой подход к студентам добавляет. «Почти. У меня тут пара вопросов родилась». Я облокотился о перила на крыльце. Пахло цветами, в кустах пели птицы. Дул прохладный ветерок, освежая тело. Вокруг цветы, зелень. Мне здесь нравится. Это вам не серая бесконечность страданий и смерти. Фу, не хочу назад. Вопросы. Обожаю вопросы. Я уверяю, что смогу дать ответы на любой Илья Александрович. «У меня самый главный вопрос во Вселенной», — хмыкнул я, вспомнив книжку одну. И ответ — сорок два. Немедленно ответила Виктория Лефтинина. «О как! Уважаю! Классику знает! Еще плюс бал. А вот только, по-моему, шампанское она действительно открыла, раз так разговаривает со студентами. А как же я одна, а вас много? Есть вопросы посложнее?» Первый заместитель улыбалась. Это чувствовалось. «У меня скорее предложение», — уточнил я. «Скрывать не стану. Ваша академия меня заинтересовала. Было время подумать». Однако есть некоторая сложность, которую вы, может быть, могли бы разрешить, и тогда я весь ваш. Как и гранты от Государственной комиссии. Вы умны не по годам, восхитилась Виктория Левтинина и странно хихикнула. Готова вас выслушать. Я могу разрешить любую щекотливую или невозможную ситуацию, Илья. Просто скажите, и все будет. Хотя я и считаю, что без любых уступок с нашей стороны вы должны выбрать нас. Для вашего же блага. «Никто не раскроет ваши таланты лучше нас, и мы лучше прочих распорядимся деньгами комиссии. Пусть даже она совсем-совсем не зависит от ваших заслуг. Гранты мы ведь в любом случае возьмем. Брошенных детей с дворянской кровью, к несчастью, очень много, но цена за них одна. Но я... Вы в открытом бою смогли справиться с одаренным рангом мастер». «Вы помогли полицейской операции по ликвидации крупной преступной группировки. Вы закрыли больше разломов, чем некоторые обученные демоноборцы. Да-да, я все знаю, поэтому я с вами все еще разговариваю, Илья». «Прекрасная осведомленность. Я не хотел хвастать свершениями, но про себя удовлетворенно хмыкнул. Приятно, когда тебе знают цену. У нас серьезная служба безопасности, и если мы кого-то приглашаем, это не пустой звук, Илья». Мы следим за такими людьми». он. «Тогда сразу к делу. Мне нужно еще одно место в вашей академии на первом курсе для человека, ну, старше обычного студента. Если место найдется, то уже завтра буду готов подавать нужные документы». Виктория Левтинина протяжно хмыкнула. Прошло несколько секунд, прежде чем она мягко заметила. «У нас конкурс 45 человек на место, Илья Александрович. Боюсь, мы не сможем пойти навстречу». Если наше заведение нарушит древние традиции и пропустит кого-то вне конкурса, это будет пятно на репутации, которое так просто не смыть. Никакие гранты того не стоят, даже вы, со всеми вашими талантами. В таком случае мне придется принять предложение Первого Петербургского университета. Очень жаль всего хорошего. Я повесил трубку, не дожидаясь реакции Виктории. Не очень быстро, чтобы не было ощущения, что я действовал на эмоциях, но и не так медленно, чтобы не показаться стоящим в дверях и громко стенающим Я ухожу в надежде, что все вокруг попросят остаться. Дверь дома Васи отворилась. Лиза появилась на крыльце, чмокнула меня в губы и легкой походкой поплыла, полетела по дорожке вдоль забора. «Ну что, Илья, сработает, как думаешь?» «Думаю, сработает». Первый Петербургский университет мною не интересовался, разумеется, но я нашел в сети, что между этими двумя заведениями для одаренных когда-то кошка пробежала, и с тех пор у них очень нежные и чуткие отношения. А когда знаешь такие вещи и умеешь ими воспользоваться, то как-то проще жить». Заместитель перезвонила уже через 10 минут. «Хорошо, Илья Александрович, я поговорила с ректором. Мы готовы пойти вам навстречу». Но прошу честь, поступление еще не значит успешная учеба. Виктория Левтинина уже не хихикала. Говорила, собрано, по-деловому. Ваш протекторат закончится сразу после зачисления вашего протеже в состав студентов Академии. Дальше он должен будет сам справляться с трудностями студенческой жизни. В противном случае вам и правда лучше выбрать первый петербургский. Я рад, что мы договорились, Виктория Левтинина. Знал что вы войдете в положение. «Конечно же, Илья Александрович, мы любим наших студентов. Всех одинаково. Такой принцип Академии имени Милонова. И таким он будет, нерушимым, особенно за грантики». Она все-таки снова хихикнула. «Понимаю, Виктория Левтинина. Всего хорошего. Погодите, Илья, у меня остался один вопрос. Вы сказали, что человек, ради которого вы пошли на такой волнующий поступок, старше обычного студента». «Простите за нескромность, а сколько старше?» «Сколько, Лизи? «Двадцать три». «Двадцать четыре года. Тогда совсем замечательно, Илья», с заметным облегчением произнесла Виктория. «Будь ему лет 30-40, то это могло вызвать ненужные вопросы. Раз нет, так очень чудесно. Тогда мы все устроим наилучшим образом. Когда вы к нам заедете? Подать документы, подписать пару бумаг?» «Пока еще не понимаю, но скоро. Да, думаю, скоро». Напишите заранее, пожалуйста, чтобы я понимала, когда вас ждать. До свидания, Илья. Нас разъединило. Ну, это оказалось чуть проще, чем я думал. Лизу пристроил уже хлеб. Я попрощался, вернулся в дом. Ну что, полагаю, ситуация разрешается. Андрей осваивает азы управления персоналом. Лиза теперь станет, как и я, студенткой и сможет свою мощь отточить. У Васи отличная связь с портальным демоном. А теперь еще и дар пробьется. Осталось разобраться с Беком и загадочными чародеями, за мною приглядывающими. Мелочи. Ах да, еще мне надо поговорить с тигренком. Переборщил я с Анжелой, что надо сказать, странно. Где-то не там подогрел, что ли. Но всего не предусмотришь. Каждый контур уникален, каждая личность плотно с ним связана. Передавил в одном месте, изменил в другом. Да и сразу же было ясно, что это первый блин. Разумеется, комом. Дальше будет лучше. Дальше будет.